Глава 20. Освободить пространство для чуда. Анкета радикального прощения изменила жизнь тысяч людей. Само по себе заполнение анкеты является энергетическим опытом. Типпинг сравнивает это с действием гомеопатических препаратов. Только здесь секретным ингредиентом является желание простить. Анкета — способ заявить об этом желании. Для заполнения анкеты необходимо иметь общее представление о концепции радикального прощения. Начиная работу по радикальному прощению, некоторые заполняют одну анкету за другой о многих людях и сразу же пытаются проработать самые крупные проблемы прошлого. На самом деле нам не нужно копаться в прошлом, чтобы исцелиться от старых ран. Достаточно найти человека, который в настоящем доставляет вам огорчение, Ведь он является олицетворением всех прошлых горестей. Дата. Анкета. Номер. Объект. Х. Причина вашего огорчения. Человек или обстоятельства. Первое. Ситуация, вызвавшая мое недовольство. Как я воспринимаю ее сейчас? 2А. Претензии к Х. Я сержусь на тебя за то, что... 2Б. Твое поведение вызывает у меня определить здесь свои подлинные эмоции. Третье. Я с любовью признаю и принимаю свои чувства и больше не осуждаю их. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Четвертое. Я хозяин своих чувств. Никто не может заставить меня чувствовать, что бы то ни было. Мои чувства – отражение того, как я вижу ситуацию. Готов. Склонен, сомневаюсь, не готов. Пятое. Хотя мне неизвестно, как и почему это происходит, теперь я понимаю, что душа создала данную ситуацию для моего обучения и роста. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Шестое. Я вижу в своей жизни некоторые ключи, а именно повторяющиеся ситуации и другие совпадения которые указывают на то, что у меня было много возможностей исцелиться, которые я в свое время не заметил. Например, готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Седьмое. Я готов признать, что моя миссия или контракт души включает в себя этот опыт, и на то есть определенные причины, которые мне знать не обязательно. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Восьмое. Мое недовольство данной ситуацией послужило для меня сигналом, что я лишал себя и X любви, что проявилось в осуждении неоправданных ожиданиях, желании, чтобы X изменился, и в мнении, будто X несовершенен. Перечислите свои ожидания и действия, свидетельствующие о том, что вы хотели, чтобы X изменился. Девятое. Я понимаю, что расстраиваюсь только тогда, когда кто-то попадает в резонанс с теми аспектами моего существа, которые я в себе отрицаю, вытесняю и проецирую на других людей. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. 10 Х. Отражает то, что мне нужно полюбить и принять в себе. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Одиннадцатое. Х отражает мое ложное восприятие действительности. Прощая X, я исцеляюсь и создаю для себя новую реальность. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. 12. Теперь я понимаю, что никакие действия X или других людей не являются ни плохими, ни хорошими. Я отказываюсь от любых суждений. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов тринадцатая. Я освобождаюсь от потребности судить и быть правым. Я хочу увидеть совершенство в ситуации, как она есть. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. четырнадцатая. Хотя мне пока еще непонятно, как и почему это происходит, я осознаю, что мы оба получили то, что каждый из нас выбрал на подсознательном уровне. Мы вместе танцевали танец исцеления. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. 15. Я благодарю тебя, Икс, за то, что ты согласился сыграть свою роль в моем исцелении. И я горжусь собой за то, что сыграл роль в твоем исцелении. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. 16 Я освобождаю сознание от этих чувств перечисленных в графе 2Б. 17. Я благодарю тебя, X, за готовность стать зеркалом моего ложного восприятия и за то, что дал мне возможность проявить радикальное прощение и принять себя таким, какой я есть. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. 18. Теперь я осознаю, что все пережитое мной история жертвы было точным отражением моего нездорового восприятия ситуации. Теперь я понимаю, что могу изменить эту реальность, просто проявив желание увидеть в этой ситуации совершенство. Например, попытайтесь переформулировать ситуацию с точки зрения радикального прощения. Это могут быть общие слова вроде того, что вы знаете, что все совершенно, или же конкретный анализ вашей ситуации если вы действительно видите, как в ней проявилось совершенство. 19 Я полностью прощаю себя, ваше имя, и принимаю себя как любящую, великодушную и творческую личность. Я освобождаюсь от любой потребности цепляться за негативные эмоции и идеи, несущие в себе ограничения и недовольство собой. Я отказываюсь направлять свою энергию в прошлое, и разрушаю все преграды, отделявшие меня от любви и изобилия, которыми я владею. Я творец своих мыслей, чувств и жизни, возвращаю себе право безусловно любить и поддерживать себя таким, какой я есть во всем своем великолепии. 20. Теперь я отдаю себя во власть высшей силы, которую я называю Богом. Я уверен, что эта ситуация будет впредь развиваться совершенным образом, в согласии с божественным руководством и духовным законом. Я признаю свое единство с Источником и чувствую свою связь с Ним. Я вернулся к своей истинной природе, которая есть Любовь, и теперь я вновь отношусь к Икс с Любовью. Я закрываю глаза, чтобы прочувствовать, как через меня течет Любовь. Меня переполняет радость, идущая рука об руку с любовью. 21. Записка тебе, X. Сегодня, заполнив анкеты, я... Я всей душой прощаю тебя, X, поскольку теперь вижу, что ты не сделал ничего плохого, и все происходящее подчинено божественному порядку. Я благодарю, принимаю и люблю тебя без всяких предварительных условий. такого. Какой ты есть. 22. Записка себе. Я признаю, что являюсь духовной сущностью, переживающей человеческий опыт. Я люблю и одобряю себя во всех своих человеческих проявлениях. Определите ситуацию или человека, который вас расстроил. В анкете обозначен буквой X. Обязательно пишите в третьем лице, будто рассказываете кому-то историю. Приведенная ниже анкета заполнена от лица Джил, чтобы вам было проще понять, как именно ее заполнять. Первое. Ситуация, вызвавшая мое недовольство. Как я воспринимаю ее сейчас? Джефф пренебрегает мною, отдавая всю любовь и внимание своей дочери Лорин, а меня совершенно игнорирует. Он винит во всем меня и говорит, что я просто эмоционально неуравновешенная. Из-за него я чувствую себя глупой и ни на что не годной. Дело идет к разводу, и виноват в этом он. Джефф вынуждает меня уйти от него. В этой графе вы рассказываете о том, что вас огорчает. Дайте определение ситуации. Опишите, как вы видите ситуацию в данный момент. Избегайте самоцензуры и любых духовных и психологических толкований. Даже если вы понимаете, что живете в мире иллюзий, вам необходимо это пережить, потому что это первый шаг к освобождению от нее. 2А. Претензии к Икс. Я сержусь на тебя за то, что... Ты разрушил нашу семейную жизнь. Ты обидел и отверг меня. От твоего поведения смердит за километр, и я ухожу от тебя, ублюдок. Сформулируйте свои претензии к «Х» как можно более резко и конкретно и выскажите, в чем вы его обвиняете. Если «Х» не имеет имени, дайте ему имя, чтобы написать о нем как о человеке. Если обидчика уже нет в живых, пишите так, словно он жив и сидит прямо перед вами. Если вы хотите высказать свои претензии более полно, напишите обидчику письмо. Данный шаг позволяет вам обратиться к нему напрямую. Однако не отступайте от темы. Не обсуждайте в анкете или в письме посторонние темы. Для того, чтобы достичь своей цели, радикального прощения, вам необходимо прояснить именно то, что беспокоит вас прямо сейчас. 2 б Твое поведение вызывает у меня. Определите здесь свои подлинные эмоции. Глубокую обиду. Я чувствую, что меня покинули и предали. Мне очень одиноко и грустно. Ты меня разозлил. Вам необходимо полностью пережить свои чувства, а для этого их надо озвучить. Подавленные эмоции создают энергетические блоки в теле. Постарайтесь отметить в этом пункте именно эмоции, а не мысли. Если вам трудно их выразить, попытайтесь определить свой общий эмоциональный настрой. Третье. Я с любовью признаю и принимаю свои чувства и больше не осуждаю их. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Поставьте отметку в соответствующей графе. Этот шаг поможет вам в какой-то мере освободиться от убеждения, будто такие чувства, как гнев, ревность, зависть и даже огорчение, плохи, и их следует отрицать в себе. Любые ваши чувства... Это проявление вашего истинного существа. Попробуйте интегрировать и принять свои чувства при помощи следующего трехшагового процесса. Первый. Испытайте чувства в полной мере, а затем идентифицируйте его. Что это? Злость, радость, грусть, страх. Второй. Впустите чувства в свое сердце. Полюбите и примите их. Признайте в них совершенство. Невозможно подняться до вибрации радости, если вы не примете свои чувства и не помиритесь с ними. Произнесите следующее утверждение. «Я прошу поддержки, чтобы полюбить все свои чувства, обнять их своим сердцем и принять их как часть себя». Третий. Теперь ощутите любовь к себе за то, что вы испытываете эти чувства, и поймите, что решили испытать их,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 Только вы решаете, оставить их при себе или отпустить. Осознание этого помогает понять, что проблема в нас самих, а не во внешнем мире. И еще, это первый шаг прочь от вибраций архетипа жертвы. Пятый. Хотя мне неизвестно, как и почему это происходит, я теперь понимаю, что душа создала данную ситуацию для моего обучения и роста. «Готов», «склонен», «сомневаюсь», «не готов». Типпинг считает это одним из важнейших утверждений в анкете. Оно призвано убедить вас, что мы сами выбрали свой жизненный путь, и проблем на самом деле не существует. Есть лишь ложное восприятие происходящего. Этот пункт вызывает трудности у людей рациональных, которым требуется доказательство. Они не могут принять, что ситуация несет исцеление. Автор призывает отказаться от поиска доказательств, ведь это попытка проникнуть в помыслы Божьи, и к тому же данный вопрос свойственен жертвам. Нужно безоговорочно принять мысль о том, что Бог не ошибается, и все подчинено божественному порядку. Еще этот шаг помогает понять, что человек сам создал ситуацию, а значит может на нее повлиять. Считать себя жертвой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 Здесь можно попытаться взглянуть на наиболее очевидные факты, которые подтверждают совершенство ситуации. Если вы не можете увидеть ключи, проясняющие ситуацию, не переживайте. Переходите к следующему пункту или воспользуйтесь подсказками. Ключи могут быть такими. Первый. Повторяющиеся ситуации. Наиболее очевидный ключ. Примером может быть повторение однотипных ситуаций или если человек снова и снова вступает в отношения со схожими людьми. Второй. Числа-подсказки. Бывает, что одни и те же ситуации не просто повторяются, но следуют определенной числовой закономерности. Например, человек каждые два года теряет работу или каждые девять лет меняет партнера, обычно завязывает знакомство по три подряд, заболевает в том же возрасте, что и его родители постоянно натыкается на одно и то же число и так далее. Третий. Телесные ключи. Ваше тело постоянно дает вам подсказки. Возможно, у вас опять и опять возникают проблемы в одной стороне тела или в областях, связанных с определенными чакрами. Книги Каролины Мисс, Лиз Бурбо и Луизы Хей помогут вам понять значение процессов, происходящих в вашем теле и прочесть целительное послание, которое они вам несут. Так, работая с раковыми больными, автор обнаружил, что рак всегда служил исполненным любви приглашением измениться или почувствовать и отпустить вытесненную эмоциональную боль. Четвертый. Совпадение и странные случаи. Всякий раз, когда что-то кажется вам странным, необычным или противоречащим теории вероятности, знайте, У вас в руках подсказка. Например, довольно странно, что обеих девочек, сумевших добиться от мужчин любви, который не доставала жил, звали Лорин. Не особенно распространенное в Англии имя. Мало того, они обе блондинки, обе голубоглазы и обе старшие из троих детей в семье. Там, где раньше нам виделись случайности и совпадения, теперь мы склонны замечать синхронистичность,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 Иными словами, мы заключили с духом контракт совершить что-то, вести себя определенным образом или трансформировать определенные энергии. В чем бы ни состояла наша миссия, нам достаточно знать, что любой опыт в этом мире является неотъемлемой частью той роли, которую мы играем. Восьмой. Мое недовольство данной ситуации послужило для меня сигналом, что я лишал себя и их любви что проявилось в осуждении, неоправданных ожиданиях, желании, чтобы Х изменился, и в мнении, будто Х несовершенен. Перечислите свои ожидания и действия, свидетельствующие о том, что вы хотели, чтобы Х изменился. Я осознаю, что старалась доказать, будто Джефф неправ, и обвинить его в своем дискомфорте, хотя я сама целиком и полностью ответственна за все происходящее. Я осуждала его и полагала, будто он обязан сделать меня счастливой. Я требовала, чтобы он был не таким, какой он есть. Я не видела истинного положения вещей. Он меня любит. В этой графе нужно написать обо всех случаях, когда вы хотели, чтобы прощаемый был не таким, какой он есть, и о том, каких именно изменений вы от него хотели. Любые попытки изменить кого-то сопряжены с лишением любви, поскольку наше желание изменить человека подразумевает, что он в чем-то неправ и нуждается в изменении. Более того, мы способны даже причинить человеку вред, чтобы подтолкнуть его к переменам. Ведь даже действуя из лучших побуждений, мы своим вмешательством можем сорвать его духовный урок, воспрепятствовать миссии, затормозить развитие.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 Здесь мы признаем тот факт, что поведение человека расстраивает нас только тогда, когда оно служит отражением тех аспектов нашего существа, которые мы в себе особенно не любим, и поэтому проецируем на окружающих. Одиннадцатый. Х отражает мое ложное восприятие действительности. Прощая X, я исцеляюсь и создаю для себя новую реальность. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Это утверждение служит нам напоминанием, что посредством своих историй, представляющих собой ложное восприятие действительности, мы создаем собственную жизнь и реальность. Мы всегда притягиваем к себе людей, которые отражают наше ложное восприятие, тем самым предоставляя нам возможность исцелиться от ошибки и двигаться в направлении истины. 12: «Теперь я понимаю» что никакие действия X или других людей не являются ни плохими, ни хорошими. Я отказываюсь от любых суждений. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Этот шаг противоречит всему, что нам говорили с детства, уча отличать хорошее от плохого, добро от зла. Весь мир разделен надвое этими границами, но на самом деле это всего лишь иллюзия. Хорошее и плохое не отличаются друг от друга в мире божественной истины. 13: Я освобождаюсь от потребности судить и быть правым. Я хочу увидеть совершенство в ситуации, как она есть. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. В этом пункте нам необходимо увидеть совершенство в ситуации и понять его. Нужно верить, что все происходит совершенным образом ради высшего блага каждого. Если вы по какой-то причине не готовы отказаться от суждений по поводу чего-то, что кажется вам ужасным, воссоединитесь со своими чувствами. Смотрите пункт номер три анкеты. Прочувствуйте их в полной мере и признайтесь, что пока не готовы совершить данный шаг. Однако проявите желание отказаться от оценочных суждений.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 Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Это утверждение еще раз напоминает нам о том, что мы можем непосредственно осознать свои подсознательные убеждения, если посмотрим, что происходит в нашей жизни. Каждую секунду нашей жизни происходит именно то, чего мы на самом деле хотим. На уровне души мы сами выбрали все свои жизненные ситуации и переживания, и этот выбор не может быть неверным. 15. Я благодарю тебя, Икс, за то, что ты согласился сыграть свою роль в моем исцелении. И я горжусь собой за то, что сыграла роль в твоем исцелении. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Вполне уместно благодарить Икс за то, что он вместе с вами создал ситуацию, которая может помочь вам осознать убеждения, руководящие вашей жизнью. Благодаря X вы сумели познакомиться с собственными убеждениями, а значит, и избавиться от них. После этого вы можете обдумать, чего хотите от жизни, и соответствующим образом пересмотреть свои убеждения. 16: Я освобождаю сознание от этих чувств, перечисленных в пункте 2b. «Обида», «Одиночество», «Грусть» и «Злость» а также ощущение, что меня покинули и предали. Освобождение от эмоций и соответствующих им мыслей играет важную роль в процессе прощения. Пока эти мысли остаются в силе, они питают энергией старую систему убеждений, создавшую реальность, которую мы теперь пытаемся трансформировать. Утверждая, что мы отпустили как чувства, так и связанные с ними мысли, мы тем самым даем начало процессу исцеления. 17. Я благодарю тебя, X, за готовность стать зеркалом моего ложного восприятия и за то, что ты дал мне возможность проявить радикальное прощение и принять себя такой, какая я есть. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Это еще одна возможность почувствовать благодарность к X за то, что он пришел в вашу жизнь и согласился станцевать с вами танец исцеления.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 Тем самым он подарил мне возможность исцелиться. «Джефф любит меня настолько, что готов был терпеть дискомфорт, связанный с необходимостью разыграть для меня эту неприятную ситуацию. Теперь я вижу, что получила все необходимое для своего исцеления, а Джефф получил все необходимое для своего. В этом отношении ситуация была совершенна, и она свидетельствует о том, что моей жизнью управляет дух» а также, что я любима. Если вы не можете интерпретировать свою ситуацию по-новому, попробуйте в общих терминах переформулировать ситуацию с точки зрения радикального прощения. Например, все произошедшее было не более чем осуществлением божественного плана. Мое высшее «Я» организовала это ради моего же духовного роста, и все участники ситуации танцевали вместе со мной танец исцеления. Так что на самом деле ничего плохого не произошло. Не пытайтесь интерпретировать происходящее, основываясь на допущениях человеческого мира. Тем самым вы лишь смените одну систему ложных убеждений на другую. Новая интерпретация должна помочь вам увидеть совершенство происходящего с духовной точки зрения и открыться для дара, который несет вам данная ситуация. Необходимо, чтобы новая формулировка предлагала увидеть в ситуации руку Господа или Божественный разум, который с огромной любовью действует вам на благо. 19. -й. Я полностью прощаю себя, джил и принимаю себя как любящую, великодушную и творческую личность. Я освобождаюсь от любой потребности цепляться за негативные эмоции и идеи,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 Необходимо прочувствовать это утверждение всей душой. Сама осуждение — корень всех проблем, по мнению Типпинга. Нам трудно с ним справиться, ведь с его помощью эго манипулирует нами. Каждый раз, когда мы откладываем медитацию, заполнение анкеты, продолжаем проецировать вину на других, мы отдаляемся от возможности осознания своей духовности и близости к Богу. Старайтесь сопротивляться. Ведь, поборов это, вы найдете покой и радость. 20. Теперь я отдаю себя во власть высшей силы, которую я называю Богом. Я уверена, что эта ситуация будет и впредь развиваться совершенным образом, в согласии с божественным руководством и духовным законом. Я признаю свое единство с Источником и чувствую свою связь с Ним. Я вернулась к своей истинной природе, которая есть любовь, и теперь я вновь отношусь к X с любовью. Я закрываю глаза, чтобы прочувствовать, как через меня течет любовь. Меня переполняет радость, идущая рука об руку с любовью. Это последний шаг процесса прощения. Однако этот шаг предпринимаете не вы. Вы лишь заявляете о своей готовности его сделать и предоставляете высшей силе закончить процесс. Попросите о том, чтобы исцеление завершилось Божьей благодатью и чтобы вы и Икс вернулись к своей истинной природе, которая есть любовь, и к своему источнику, который тоже есть любовь. Этот заключительный шаг дает вам возможность отбросить любые слова, мысли и концепции, и на самом деле почувствовать любовь. Когда вы добираетесь до сути, остается только любовь. 21. Записка тебе, Икс. Сегодня, заполнив эту анкету, я я осознала, как мне повезло встретить тебя в своей жизни. Я с самого начала знала, что нам почему-то суждено быть вместе, и теперь я поняла, почему. Я всей душой прощаю тебя, Икс поскольку теперь вижу, что ты не сделал ничего плохого, и все происшедшее подчинено божественному порядку. Я благодарю, принимаю и люблю тебя без всяких предварительных условий, такого, какой ты есть. Вы начали работу над анкетой с претензией к X. С тех пор ваша энергия, вероятно, претерпела сдвиг. Какие чувства вы испытываете по отношению к X сейчас? Что бы вы хотели сказать «Х», постарайтесь написать об этом, отключив сознание и не оценивая свои слова. Пусть написанное удивит даже вас самих. После того, как вы поблагодарите, примите и полюбите «Х» без всяких условий, признайте и простите проекцию, из-за которой вам казалось, будто «Х» крайне несовершенен. Теперь вы можете любить «Х» безусловно ибо поняли, что только так можно любить человека. Теперь вы любите Икс, поскольку осознали, что его способ бытия в мире — единственный возможный для него способ бытия. Дух решил, что именно таким должен быть Икс по отношению к вам. 22. Записка себе. Я отдаю себе должное за то, что мне достало мужество пройти через этот процесс и за то, что мне хватило сил преодолеть сознание жертвы. Я свободна. Я признаю, что являюсь духовной сущностью, переживающей человеческий опыт. Я люблю и одобряю себя во всех своих человеческих проявлениях. Помните, прощение всегда начинается как ложь. Когда человек начинает этот процесс, в сердце его нет прощения, и он идет по пути от напускного к подлинному. Поэтому отдайте себе должное за то, что вы это сделали. Но будьте достаточно снисходительны к себе, и пусть процесс прощения займет столько времени, сколько вам нужно, чтобы довести его до конца. Поблагодарите себя за то, что вам хватило смелости просто заполнить анкету радикального прощения. Чтобы преодолеть эту работу, человеку приходится проявить немалую отвагу, волю и веру.